Глава тридцать Следующим утром я решил за ней проследить. Сам не знаю зачем, интересно было посмотреть на Наташу и горячего цветочного парня вместе. Я мог бы появиться в самый неподходящий момент и обломать им свидание. Идеально. Я встал пораньше и отправился во двор дома, в котором мы жили. Купил горячий кофе и сэндвичи в ближайшей забегаловке и долго-долго ждал. Наташа и Клумба решили встретиться не утром, как я думал, а ближе к вечеру, и мне, если честно, надоело сидеть на лавке в тени деревьев, а с качели меня прогнала какая-то агрессивная бабка наподобие Фроловны. То и дело, поглядывая на дверь подъезда и окна нашей квартиры, я переписывался с парнями. Поговорил с Октавием, который хвастливо заявил, что спор выиграет он, а я пойду лесом. Успел обсудить новую песню с Гектором, который даже в отпуске у себя в Норвегии не переставал работать, и даже поссорился с Марсом, который вывел меня из себя своими тупыми шуточками про рыжую красотку. Он случайно увидел наши фото с Наташей. В конце концов, меня занесло на страницу Кея, и там я увидел фото Кати. Он снял ее со спины, закутанную в персиковую простыню. Она сидела на кровати у окна, глядя на рассвет, взошедший над городом, и ее распущенные волосы, падающие на спину и плечи, казались подсвеченными темным золотом. «Я бы не смогла быть с кем-то из жалости. Это несправедливо», — снова услышал я ее голос в своей голове и закрыл уши, а после и вовсе вставил в них наушники, чтобы попытаться забыться в музыке. Эти слова мучили меня до сих пор. «Я привык быть звездой, привык быть лучшим». «Жалость уничтожала меня. Я хотел любви, а не жалости. Не знаю, как так вышло, что в наушниках зазвучала одна из моих старых песен, которую я написал лет семь или восемь назад. Она была слишком ванильной, и мы не включили ее ни в один альбом. Но иногда я переслушивал ее, когда было совсем одиноко. «Если я отыщу тебя в земном мире или под лунном, Если я узнаю тебя из тысячи, если я почувствую твой родной запах, я начну улыбаться сквозь слезы. Возьму тебя за руку и не отпущу. Только с тобой я знаю, что значит нежность, только с тобой я чувствую, как пахнут звезды, только с тобой я чувствую себя живым. В какой-то момент, когда стала совсем фигово и тоска почти подчинила себе сердце, я вдруг поднял глаза и увидел Наташу. Она открыла шторы и распахнула окно моей комнаты, и мне захотелось улыбнуться, глядя на нее. Не знаю почему, я просто смотрел на нее и улыбался, зная, что она меня не увидит. Между нами все было странно, нервно и зыбко, но эта девушка заставляла меня забывать о прошлом. Я не зря разрешил ей называть себя по имени. В это мгновение я точно понял это, хотя понять самого себя до конца так и не мог. Я просто хотел ее разгадать. Я с трудом дождался, когда Наташа выйдет из дома. Она бежала к своей цветочной грядке, а я осторожно шел следом. Мне хотелось схватить ее за руку и сказать «Эй, остановись, побудь со мной, давай все решим», но это желание пропало, стоило мне увидеть, как грядка обнимает Наташу и вручает букет, очевидно, из своего магазинчика с мертвыми цветочками. Видимо, подсолнухи тоже он ей дарил. И да, мне было не стыдно, что я скинул их на пол. Цветы и так давно умерли в тот момент, когда их срезали, и вообще единственный цветочек в доме это я. Ладно, мне было не до смеха, пока они обнимались, как влюбленная парочка. И мое желание подойти к Наташе и все решить испарилось, словно его и не было. Она все делала не так, как я хотел. Все. Поворковав, они двинулись вдоль по улице, и я пошел следом, засунув руки в карманы. Мне очень хотелось услышать, о чем они разговаривают, но подходить ближе не решался, заметят. Но все таки нашел решение. Спустя минут сорок попросил одного пацана со скейтом проехаться рядом и подслушать. Ну, как попросил, заплатил. И сказал, что заплачу вторую часть, когда он расскажет, о чем Наташа и Грядка беседуют. И нет, это была не ревность. Мне просто было интересно. Реально он ей нравится, или же она просто мстит мне, флиртуя с другим чуваком? Мой помощник подслушивал их какое-то время, катаясь позади на скейте, однако довольно быстро был обнаружен и дал дёру. «Ну и о чем они говорили?» — торопливо спросил я, когда он подъехал ко мне. Времени было мало, и я боялся потерять парочку из виду. «Сначала вознаграждение», — ухмыльнулся пацан и протянул руку. Я тотчас вложил в нее смятую купюру. «Говори уже». «Короче, ни о чем интересном. Про группу одну разговаривали. Редлордс, знаешь такую?» «Нет», — ответил я, — это был мой стандартный ответ. «В смысле?» — вытращился на меня пацан. «Вот ты дикий, их все знают. Короче, девчуля рассказывала, какой Кизон придурок и все такое. Кизон — это музыкант из лордов, крутой чувак. А, ты ж не знаешь». Его взгляд потускнел. «И что именно она говорила?» — жадно спросил я. «Себя я очень даже хорошо знал». «Вот послушай, я тебе даже записал немного». И пацан великодушно включил запись. Из-за шума вокруг Наташу было слышно плохо, но я все-таки разобрал ее слова, и чем больше слушал, тем сильнее злился. Еще есть Кезон. Вот он, высокомерная обезьяна. Настоящий моральный урод. Надо же, прохрюкал цветочная клумба. Он вел себя некрасиво? Высокомерно и нагло. Знаешь, он из тех, кто любит играть с людьми. Чертов манипулятор без чувства меры. Никого ни во что не ставит, очень неприятный человек. Такие в итоге остаются, как старуха в сказке про рыбку у разбитого корыта. Слова Наташи меня взбесили. Чего, блин, у разбитого корыта? Она не офигела там часом. Мне хотелось плюнуть на все и уйти, пусть гуляет с грядкой и дальше, а я умываю руки, свалю, заплатив ей деньги, как и обещал, и пусть она сама решает свои проблемы и общается с кем хочет, с ангелами, а не с моральными уродами вроде меня. Я действительно чуть было не ушел, однако пересилил себя и зачем-то побежал дальше, ища сладкую парочку взглядом. В какой-то момент мне показалось, что я потерял их, однако все же нашел. Они сворачивали с основной улицы в какие-то непонятные дворы и я пошел следом, попивая колу и мечтая вылить ее на рожу мистера Лютика. Когда я увидел, куда они идут, то просто обалдел. Это был отель с яркой вызывающей вывеской «наслаждение». «Отель на час», так назывались подобные заведения, где устраивали встречи парочки, которым больше некуда было податься. Они остановились у крыльца, и у меня чуть крыша не поехала от злости. «Серьезно? Они решили уединиться прямо сейчас?» Я представил, как грядка заводит Наташу в маленький номер с зеркальным потолком и алым постельным бельем, и меня передернуло. Эй, рыжая, я был уверен, что ты не из тех легкодоступных девиц, которым в кайф подобный формат встреч. Я был уверен, что не ревную ровно до этого момента. Что мне просто интересно узнать, что собралась делать Наташа, что мне просто скучно, что... Короче, я ревновал, и это бесило. Она была с ним, а не со мной. И я решил обломать их, двинулся к ним, крепко сжимая колу в руке. Они меня не замечали. «Мне не нравится это место, давай уйдем», — сказала Наташа. «Но ты даже внутри еще не была», — заявил Грядка, сально на нее поглядывая. «По крайней мере, мне так казалось. Жаль, что я не разбил ему рожу в ту ночь, слишком уж она счастливая». «Мне не нравится», — повторила Рыжая, и я вдруг понял, что она этого не хочет. Не хочет идти с ним в дешевый отель. «Наташа, не разочаровывай меня», — за закудахтал Клумба. «Думаешь, я...» Договорить говорить я ему не дал». Подошел к ним и сказал громко. «Она никуда с тобой не пойдет». Как я и хотел, мое появление было весьма фееричным. Мистер Розочка уставился на меня, как на призрака оперы, а лицо Наташи было таким по-детски удивленным, что мне захотелось рассмеяться. «Да, я умею удивлять. Можно сказать, это мое хобби. В конце концов, я артист» может быть это моя профессиональная деформация я забрал наташу и ушел ну как забрал сказал грядки что она моя девушка вылил ему на голову коллу и убежал вместе с наташей разумеется схватил ее за руку заставив выронить букет и потащил за собой пока ее дружок орал нам что то вслед отплевываясь от колы несколько минут мы неслись по дворам не отпуская рук друг друга но в какой то момент наташа остановила меня «Стой!» — крикнула она, тяжело дыша. Я притормозил. «Что?» — спросил я с улыбочкой. «Да почему я все время рядом с ней улыбаюсь? Просто так, без причины. Раздражает». «Он за нами не бежит!» — выдохнула Наташа. «Да?» — озадачивался я и оглянулся. Грядки действительно рядом не было. «Жаль!» «Идиот!» — фыркнула Наташа, пытаясь отдышаться. «Идиот!» — приподнял я бровь. «Серьезно?» «Я спас тебя. Может быть, ты хочешь сказать мне спасибо? Если бы не я, он бы мог просто затащить тебя внутрь и сделать с тобой все что угодно». «Я не собиралась идти с ним в отель», — возмутилась Наташа и сдула со рыжую прядь. «Боже, это смотрелось так мило, что я немного подвис». «За кого ты меня принимаешь?» Я скромно пожал плечами, и Наташа, как типичная женщина, все растолковала по-своему. «Ты решил, что я хочу пойти с Мишей туда?» Недоверчиво спросила она. И вообще, ты что следил за нами? Рихнулась Лапуля. Я никогда до этого не опускался. Случайно оказался рядом, ответил я с чувством собственного достоинства. В этот момент я бы сам себе поверил, такой я был честный парень. Наташа недоверчиво хмыкнула. Ладно, спасибо, сказала она, подозрительно поглядывая на меня. Конечно, я бы и сама с ним справилась, да и Миша никуда меня не тащил, просто уговаривал, но благодарю, что ты спас меня, я это оценила. Супергероям не говорят спасибо, отмахнулся я, их благодарят иначе. Как же, заинтересовалась Наташа, а я ткнул указательным пальцем себе в щеку. Вот так. Да, озадачилась она и ткнула мне пальцем в другую щеку. Между прочим, больно, ногти у нее были острые, как у кошки. «Я имел в виду поцеловать», — мрачно ответил я. «Она реально все буквально поняла или опять играет?» Наташа звонко рассмеялась и, подойдя ко мне, привстала на носочки и поцеловала в щеку. «Я чуть не растаял, но в виду не подал. Пусть думает, что я суровый мужик». «Спасибо, супергерой». «Я не супергерой, а антигерой», — ответил я. «И вообще, ты очень плохо себя вела, Наташенька, поэтому ты будешь наказана». «Да ты что?» — фыркнула она. «Интересно, как?» «Буду строгим работодателем», — ответил я ядовитой и процитировал по памяти. «Ты мой работодатель, и я твоя сотрудница, прислуга или кем ты меня считаешь. Так ты мне сказала, верно?» Эти ее слова задели меня. Я сказал ей свое имя, значит, я считал ее кем-то большим, кем-то вроде друга. «Верно», — нахмурилась Наташа. «Рад, что помнишь». И мое первое задание в качестве строгого босса — пока мы вместе, ты больше не встречаешься с этим козлом. А теперь идем домой. Я устал весь день торчать на улице», — заявил я, взял ее за руку и снова куда-то повел. «Нам в другую сторону», — со смешком в голосе сказала Наташа. «Я знаю», — ответил я, хотя это было вообще не так. «Я тут вообще не ориентировался, но тут же нашелся, и я вообще бог импровизации». «Хочу зайти в то кафе сначала, в горле сухо». «Что ж, давай зайдем», — согласилась Наташа. «А зачем ты держишь меня за руку?» «Чтобы не убежала», — ответил я, переплетая свои пальцы с ее. Мы зашли в небольшое уютное кафе, оформленное в прованском стиле, и сели за столик в укромном местечке за колонной. Я чувствовал себя дураком, но держался уверенно. Наташа по большей части молчала и иногда вздыхала. «Давай поговорим» предложил я, едва от нас отошел официант. «Давай», — ответила Наташа. «О чем?» «Обо всем, что было в последние дни. Ты очень сильно обидела меня, Лапуля», — признался я. «Я?» — возмутилась она. «Это ты меня обидел, клоун? Ушел на весь день и я. Я чуть с ума не сошла от страха», — вдруг призналась рыжая и посмотрела на меня. Я заглянул в ее зеленые глаза, и то, что я в них увидел, окончательно меня добило беспокойство, страх, отчаяние. Вот что я прочитал и изумленно замер. Наташа действительно боялась за меня в тот день, и ей действительно было больно, хоть она и не подавала вида. И тогда я рассказал Наташе как есть, про Катю, про ее свадьбу, про видео... Про то, что был вне себя, ушел из дома и напился, нашел себе какую-то Катю, которая пыталась меня соблазнить, подрался с клумбой, обозлился еще больше, вернулся домой и поругался с ней. Я рассказал ей все, а она молча слушала и вертела в руках кофе. «Знаю, что я придурок, но не всегда умею контролировать себя», — признался я. «Мне не нравится все то, что произошло, и не нравится твое поведение и отношение ко мне». Можно подумать, мне нравится то, как ты поступил», — нахмурилась Наташа. «Я очень расстроилась. Ты не должен был уходить, не сказав, хотя бы не написав записку. Я сильно переживала, поверь. А после твоих грубых слов по телефону, мне просто захотелось тебя придушить, Кирилл». «Я был не в себе», — воскликнул я, — «еще и выпил лишнего». «И дома ты вел себя отвратительно, а утром, вместо того, чтобы извиниться, решил сделать вид, что ничего не произошло». «Я не специально». «Ладно, хорошо, я понял. Извини, если задел тебя». «Я терпеть не мог извиняться с детства». Наташа вздохнула и на мгновение прикрыла глаза. «И ты извини меня. Я тоже поступила не слишком хорошо, когда упоминала Катю и когда ушла гулять с Мишей. Как-то все глупо вышло, да?» Улыбнулась она одними глазами, и я кивнул. «Действительно глупо. Сейчас, когда эмоции улеглись... Все произошедшее с нами казалось странным, а мы сами нелепыми. Мы разговаривали долго. Наташа говорила о своих чувствах и страхах, о том, как испугалась, когда я неожиданно пропал. И, надо сказать, только после того, как она все разложила по полочкам, я понял, почему она так рассердилась. Мне стало смешно. Не из-за нее, а из-за себя. Я считал себя знатоком человеческих душ, а в итоге мой эгоизм заслонил ее чувства. Я был так погружен в себя, что не замечал ничего вокруг, и в какой-то момент почувствовал стыд, когда Наташа, держа чашечку кофе и глядя в окно, тихо говорила, как выбежала в дождь, чтобы позвонить мне, ведь телефона у нее не было. Конечно, я не подал виду, но опущенная на колени рука сжалась в кулак. Мать всегда говорила мне, что я эгоист, и она оказалась права. Я ненавидел, когда она оказывалась права, и ненавидел это состояние, Когда эмоции брали вверх настолько, что я не думал ни о ком и ни о чем, кроме своей боли. Из-за этого я часто обижал близких, а сейчас Наташу. Она стала мне близкой. Я хотел этого и одновременно не хотел. После истории с Катей мне не хотелось никого к себе подпускать. Понятия не имею, как в моей жизни появилась Наташа. Как вообще та самая девица, которая опозорила меня в аэропорту, стала той, с кем я делил квартиру. Оценив искренность Наташи, я рассказал о том, что творилось в моей душе. Рассказал про Катю, про то, как встретился, как влюбился, как пытался завоевать, как потерял. Я был с ней искренним настолько, насколько, наверное, был искренним со своим психотерапевтом, и каждое слово отдавалось легко и просто. Мне действительно хотелось рассказать ей о себе, впервые за долгое время. Я так хотел разгадать ее тайны, что не заметил, как выболтал ей свои. Я впервые так открывался перед человеком, которого, по сути, знал совсем немного. Это был риск, но кто не рискует, тот никогда не узнает шикарный вкус МакКаллан 50-летней выдержки. Мне, кстати, их проиграл Феликс, когда мы только начинали. Тогда у него не было 50 тысяч баксов, и я вообще забыла о нашем споре. А спустя лет пять он подарил бутылку виски мне на день рождения, помнил. «Люблю своих честных друзей». Например, Октавия, которая обихаживает Лилит, не зная, что я просто подкупил Наташу. Черт, теперь еще и за это будет стыдно. Но на кону Элис Кеннета Шоу. И Наташа. Эта мысль пронзила меня, и я, перестав себя контролировать, с грохотом поставил пустую кружку на стол, заставив Рыжую вздрогнуть. — Ты чего? — удивленно спросила она. — Да так, — отмахнулся я. «Ты всегда становишься сам не свой, когда говоришь про Катю», — спокойно заметила Наташа, но в ее глазах промелькнуло что-то странное. «Досада? Злость?» «Так заметно?» — усмехнулся я, не спеша признаваться в том, что думал сейчас совсем не о Кате. «Заметно. Так странно», — вдруг улыбнулась она. «Я тогда представилась тебе Катей. Случайно». «А я тебе, Антоном, тоже случайно», — ответил я с досадой. «Мы как будто пародировали их». Мне стало смешно. «Ты сказал, что имя Катя мне не подходит, что у такой обычной девушки, как я, должно быть такое же обычное имя». «Я пошутил. Ты ведь необычная, сама знаешь». Наташа пожала плечами. «И я случайно встретила тебя, когда ты признавался своей Кате в любви», продолжила задумчиво она. «Решила, что она тебя кинула, и ты хочешь вернуться к ней». Я поморщился. Это был один из самых позорных случаев за всю мою жизнь, а в жизни моей происходило многое. Глаза Кати и выражения лица Кея я никак не мог забыть, они преследовали меня. «Видишь, Лапуля, ты с самого начала портила мне жизнь». «А вот и нет, это была месть за то, что из-за тебя я едва не лишилась всего», ответила она с чувством собственного достоинства. «Окей, мы оба были хороши», признал я. «Один-один», кивнула Наташа. «Уже два-два», — ответил я. «Скажи, а ты... ты все еще любишь ее?» — вдруг спросила Наташа, и я заметил, как крепко она сжала чашку пальцами. «Сказать нет — значит солгать. Любовь не сорняк, ее не выдернешь просто так из сердца, даже если это любовь больная. Но и сказать «да» будет нечестно. Я запутался». «Не будем говорить об этом», — дипломатично сказал я. «Значит, любишь», — улыбнулась вдруг рыжая. «Почему же?» «Потому что, когда чувств нет, тебе все равно, говорить об этом или нет. Уже ничего не цепляет». «Я пожал плечами. Возможно». «А качок? Тебе он все еще нравится?» «Вспомнил я ее босса. Ладно, я просто хотел перевести тему на нее». «Вадим?» — удивленно приподняла бровь Наташа. «Он хороший человек, но, если честно, я перестала думать о нем». «А Мольберт? Ты его любила?» Мальберт, улыбнулась она одними уголками губ. «Ну, твой бывший, который тебя ищет. Ты говорила, что его зовут Альберт», — напомнил я. Имя у него, конечно, было топовое. «Нет, конечно», — с возмущением воскликнула Наташа. «А зачем тогда с ним была? Из-за денег?» — сощурился я, боясь, что мы снова вернемся к теме о Кате. «Потому что у меня не было выбора». «Ладно, понял». А бывшего, который пытался спрыгнуть с крыши? Наташа посмотрела мне в глаза, и взгляд у нее был такой, что по предплечьям побежали мурашки. «Да, он был моей первой любовью. Извини, мне нужно в туалет». Наташа встала и ушла, оставив меня одного. Кажется, ей было тяжело говорить об этом, но я знал, что однажды она расскажет мне все. «Однажды мы раскроем наши тайны друг другу до конца». Чтобы отвлечься, я залез в интернет и ради интереса поискал отель наслаждения, куда Клумба привел Наташу. Ничего особенного. Дешевый отельчик, где номера можно было арендовать по часам. Огромные кровати, балдахины, неоновая подсветка, ванны для двоих. Стандарт. В некоторых номерах были зеркальные потолки, все как я и думал. Вот Клумба-урод. Едва я только представил, как он затаскивает беззащитную Наташу в номер 13, как закипела кровь. Для таких, как он, не жалко нанять банду отморозков, чтобы поговорили с ним по душам и объяснили, как нужно вести себя с девушками. Попадется он мне только, я колу ему выливать на башку точно не стану больше. Я заставлю его бутылку сожрать или лучше...» Мой взгляд лениво скользнул по отзывам и зацепился всего лишь за два слова «тринадцатый номер». Я впился глазами в отзыв, где упоминалось это словосочетание. «Отлично отдохнули с ребятами в 13 номере, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Лучшее подобное место в Москве», — было написано в отзыве, и я тотчас залез в поисковик, почувствовав неладное. Десять секунд, и я уже читал статью под названием «Лучший секретный бар». Спикизи-бары давно уже не экзотика, зачастую их только называют секретными, однако попасть в них может любой желающий, например, по предварительному звонку. Однако есть действительно несколько элитных закрытых заведений, куда можно попасть только по рекомендации постоянных гостей. Один из таких баров — номер 13, вход в который расположен в номере одного из незаметных отелей. Если не знаешь деталей, ни за что не догадаешься, что за обычной дверью скрывается вход в элитное заведение, куда не попасть простым смертным. Но если вы все-таки сможете сделать это, вас ожидают лучшие коктейли в городе и отличная американская кухня. Я оторвал взгляд от статьи и рассмеялся в голос. «Надо же! Неужели Грядка действительно хотел сводить Наташу в крутой бар? И так обломался. А ведь и я, и Лапуля решили, что он врет. Полный фейл!» «Ты чего так смеешься?» Вернулась Наташа, и я, не переставая ржать, протянул ей телефон. Она взяла его в руки и принялась читать. Только вот смеяться не стала, напротив, лицо ее стало хмурым. «Боже!» только и сказала Наташа слабым голосом. На ее щеках появился трогательный румянец, и веснушки стало видно лучше. Такая милашка не могу. «Я за него», — осклабился я. «Боже», — повторила она, не слушая меня, — «бедный Миша». «Чего он бедный?» — ухмыльнулся я. «Его цветник вроде достаточно бабла приносит». «Мы некрасиво с ним поступили. Надо извиниться», — твердо сказала Наташа. «Я не буду извиняться», — тотчас отказался я. «Ни за что, лапуля, никогда. Он мне врезал, вообще-то». Мои пальцы коснулись разбитой скулы. «Видел бы меня сейчас Стив, у него бы случилась истерика. Наши лица застрахованы на круглую сумму, впрочем, тела тоже». «Я сама с ним поговорю», — заявила Наташа. «Он хорошо ко мне относится, а я...» Поступила с ним как... Я защелкал пальцами в воздухе, пытаясь вспомнить нужное слово. «Как кто?» — сощурилась рыжая. «Как борсетка. То есть нет, как же оно...» «Да черт побери, что за слово! На языке крутится про борсетка. Наташа рассмеялась. «Про фурсетка», — вспомнил я. «Ты такой смешной?» — только и сказала она. «Под каким псевдонимом раньше выступал?» «В смысле?» — не понял я. «Где?» «В цирке». Я закатил глаза. Перебрасываясь шуточками и дружескими подколами, мы покинули кафе. До дома мы снова шли пешком, и я то и дело заходил в магазины, что встречались нам на пути, оттягивал встречу с клумбой как мог. Я не собирался извиняться перед ним за свои чистые порывы, но не хотел, чтобы Наташа с ним разговаривала. Знаю я этих мистеров-цветочников. На голове одуванчик, в руках розы, а сами только и думают, куда свои стебли до да корневища сунуть. Отдавать ему свою лапулю я не собираюсь. Мы купили продукты, шляпу для меня, кеды для Наташи, я увидел, какими влюбленными глазами она смотрит на них сквозь витрину и набор для игры в покер, и направились к дому. Идти в цветочную обитель, которая располагалась на первом этаже нашего дома, я не захотел. Встал у окна, сурово скрестив руки на груди, и из-за стекла наблюдал за тем, как Наташа разговаривает с мистером Репейником. Сначала он посматривал на нее мрачно, обиделся, малыш не иначе. Однако Наташа что-то говорила, и цветочек расцветал все сильнее и сильнее. Даже заулыбался, да так, что мне захотелось подправить ему улыбочку кулаком. В какой-то момент грядка коснулся волос Наташи, и у меня внутри все перевернулось. Я громко постучался в окно цветочника, и грядка с Наташей посмотрели на меня. Наташа вздохнула и отвернулась, а вот ее дружок задержал на мне тяжелый взгляд. На его лице промелькнуло отвращение. Впрочем, и у меня на лице особой любви к этому придурку не было. Глядя на него как на переполненную мусорку, я коснулся большим пальцем шеи и весьма красноречивым жестом провел им по ней. «Тебе крышка», — хотел сказать ему я. Грядка провел по виску средним пальцем. Со стороны казалось, что он просто поправляет волосы, но я-то знал, что это было скрытое послание для меня. Мог ли я проигнорировать это? Нет». Азарт и злость смешались во мне, и я ответил. С размаху скрестил руки и показал ему сразу два средних пальца. Как назло в этот момент на меня обернулась Наташа. Кажется, увиденное поразило ее в самое сердечко. Она прикрыла глаза ладонью и покачала головой, потом сказала что-то грядки, и тот раз смеялся. И нагло похлопал Наташу по плечу. Я снова заколотил в стекло. «Эй, придурок, хорош трогать мою девушку, у тебя руки лишние?» Грядка записал что-то в телефоне, улыбнулся Наташе, и они, наконец, расстались. Жаль, что на хорошей ноте. Рыжая вышла и недовольно на меня посмотрела. «Что за цирк, Кирилл?» «Я просто привык все контролировать», — ответил я, вздернув подбородок. «Лучше бы себя контролировал», — нахмурилась она. «Зачем ты показывал Мише неприличные жесты?» «Он первый начал», — возмутился я, но Наташа так на меня посмотрела, что я предпочел замолчать. Положил ей руку на плечо и, чувствуя взгляд грядки, повел домой. Убери руку, прошипела Наташа. Не хочу, ответил я. Она устала. Кто? Рука, пусть она отдохнет на тебе. Больше рыжая ничего не сказала, просто выскользнула из моих объятий и побежала к арке, ведущей во двор. Я кинулся за ней и догнал у самого подъезда. У меня в голове что-то щелкнуло, и я хотел было ее обнять и поцеловать. Но из подъезда вышла та бабка, эквивалент Фроловны, и так недружелюбно на нас посмотрела, что все мои романтические порывы испарились. «Здравствуйте», — улыбнулась ей Наташа. «Здравствуйте», — отозвалась бабка презрительно. «Между вторым и третьим этажом бутылки пустые стоят. Алкаши какие-то оставили». Я думала, она продолжит, но разочаровался. Меня ждало многозначительное молчание. «Признайтесь, что это были вы», — говорил ее взгляд. Я с детства ненавидел, когда меня обвиняют в том, чего я не делал. Это мы с друзьями бухали, — отозвался я легкомысленно, а Наташа ткнула меня в бок. — Чего? — нахмурилась бабка, явно не ожидавшая такого ответа. — Пили, — говорю, с друзьями. Вы бутылки не убирайте, мы их потом для малых нужд используем, — продолжал я. — Для каких таких малых нужд? — взревела она, багровея на глазах. — Естественных ответил я с улыбочкой. «Мы, люди культурные, не на ступеньки же будем!» Наташа снова ткнула меня в бок, да с такой силой, что я вынужден был замолчать. «Он шутит», — с крыговоркой сказала рыжая, беря меня под руку. «Да за такие шутки я тебя сейчас в рог бараней скручу!» заорала бабка. «Приехали тут квартиросъемщики, понимаешь! Все хозяину доложу!» «А я на вас управдому пожалуюсь», — не сдавался я какому еще управдому?» э, -э, -э, -э лапуля, что, в России управдомов нет?» — спросил я у Наташи. «Помнишь, как в бриллиантовой руке?» Она тяжело вздохнула. «Пойдем, Кирилл». «Хулиганы! Понаедут из своих больших грязюк и начинается!» Я хотел еще немного поспорить с доброй соседкой, которая сыпала нам вслед проклятиями, но Наташа не позволила мне этого сделать. Утащила в подъезд и быстро вызвала лифт. «Лос-Грязюки, как тебе?» — хмыкнул я, вспоминая Лос-Анджелес. Понаехал я оттуда». «Зачем ты начинаешь прирекаться с пожилой женщиной?» — нахмурилась Наташа. «А зачем она намекает, что это мы бутылки оставили?» — спросил я. «И вообще возраст не отмазка. Достойным человеком нужно быть в любом возрасте». Спорить со мной она не стала, только вздохнула. Насвистывая старую песню, которую сам и написал, Я первым вошел в квартиру и впервые за несколько дней понял, что настроение у меня хорошее. Наша очередная война закончилась, и я надеялся, что мир между мной и рыжей затянется надолго. «А зачем ты купил набор для покера?» — спросила Наташа после ужина, который готовили мы вместе. Вернее, готовила она, а я подбадривал ее, сидя на стуле. И даже почистил картошку, и даже лук, от которого в глазах щипало, как от кислоты. Я сначала заявил, что резать его не буду, и вообще пусть она мне поможет, а Наташа сказала, что если я хочу жрать, то буду чистить лук и картошку, и мусор вынесу. Черт, пришлось это сделать. Не знаю, как у нее это получалось, заставлять меня делать все, что ей нужно. «Не умею играть», — искренне ответил я, — «хотел научиться. Помнишь, как ты -то с тобой болтали, и ты обронила, что неплохо играешь?» «Не умеешь?» — удивилась рыжая. Ага. «Научишь?» Она хитро улыбнулась. «Научу». Поверила глупая. В Лас-Вегасе я был в черном списке трех казино. Ладно, в один черный список я внес сам себя, чтобы не было соблазна вернуться, а в два других попал из-за приятеля Шулера. Меня, наверное, точно кто-то проклял, раз я стал думать, как сделать ее своей. Особенная девушка для особенного парня. Отличная идея, верно?»